Глава третья. Джеймс. Стена кружится. Я не различаю, где верх и где низ. Только чувствую руки Руби, которые хоть немного удерживают меня в реальности. Она сидит на кровати, прислонившись спиной к изголовью. А я бессильно приник к ней. Крепко обняв меня, она нежно гладит мои волосы. Я весь сосредоточился на тепле ее тела, ровном дыхании и прикосновениях. Понятия не имею, сколько дней прошло. При попытке вспомнить хоть что-нибудь, в голове возникает лишь туман. Густой серый туман и две мысли, которые вновь и вновь пробиваются наружу в короткие моменты ясности. Первая — мама. умерла. Вторая — я целовал другую девушку на глазах у Руби. Неважно, сколько я тогда выпил или что принимал. Выражение лица Руби в тот момент я никогда не забуду. Она не могла поверить глазам и была просто в шоке, как будто я разрушил весь ее мир. Я сильнее уткнулся лицом в живот Руби. С одной стороны, я боялся, что она в любой момент может встать и уйти. С другой — чувствовал, что слезы могут в любой момент вернуться. Правда, не случилось ни того, ни другого. Руби не ушла. А во мне, по всей видимости, больше не осталось слез. Кажется, во мне не осталось вообще ничего. Возможно, моя душа умерла вместе с матерью. иначе как бы я мог причинить руби такую боль как я причинил руби такую боль что со мной не так что черт возьми со мной не так джеймс ты дыши пожалуйста вдруг прошептала руби только тогда я осознал что и впрямь перестал дышать как давно точно не знаю я набрал в легкие побольше воздуха и медленно выдохнул Уже не так тяжело. Что это со мной? Прошептать эти слова было так трудно. Мне показалось даже, будто я их прорычал. Ты скорбишь. Так же тихо ответила она. Но почему? Только что я еле дышал, а теперь мое дыхание участилось. Я рывком поднялся с кровати. Грудь у меня болела, как и все конечности, как будто я слишком много тренировался. При этом последние несколько дней я не делал ничего, кроме того, что отгоняла тебя от мысли о том, в какой ад катится моя жизнь. Что почему? Взгляд у неё такой тёплый. И как ей только удаётся смотреть на меня так? Я не понимаю, почему скорблю. Я не особо любил маму. Ещё не успев договорить это, я обомлел. Как только язык повернулся такое сказать! Руби взяла мою руку и крепко её сжала. — Ты потерял маму, ты разбит. Так бывает, когда умирает близкий человек. В голосе Руби не осталось той твёрдой уверенности и убеждённости, какие были ей свойственны. Думаю, бедняжка и сама не знала, как вести себя в такой ситуации. То, что она здесь и, несмотря ни на что, пытается меня поддержать, казалось мне сном. Возможно, это он и есть. Что произошло? Вдруг прошептала она, осторожно подняв мою правую руку. Я проследил за ее взглядом. Разбитые костяшки все еще перепачканы кровью. А кожа вокруг в ссадинах и синяках. Или все-таки это не сон? А если и да, то сон очень реалистичный. Я ударил отца. Эти слова слетели с губ спокойно. Я не почувствовал ничего, когда произносил их. И это тоже подтверждало, что со мной что-то не так. В конце концов, любой маломальский нормальный человек знает, что нельзя поднимать руку на родителей. Но в тот момент, когда отец сообщил нам с Лидией о маминой смерти, «Так холодно! В тот момент я просто не мог поступить иначе!» Руби поднесла мою руку к губам и поцеловала. От этого ее прикосновения стало так хорошо. Все в этом жесте было таким искренним. Родители с детства внушили мне, что я не должен показывать истинных чувств. Люди могут использовать это против тебя. Как только ты выдашь свои слабости, станешь уязвимым. Непозволительная роскошь для управляющего большим предприятием. Но они не подготовили меня к такой ситуации. Что делать, когда теряешь маму в 18 лет? Единственный ответ — пытаться вытеснить горькую правду с помощью алкоголя и наркотиков, делая вид, будто ничего не произошло. но теперь Когда Руби рядом, я не уверен, что смогу и дальше следовать этому плану. Я стал разглядывать её лицо, растрёпанные волосы, шею. Я всё ещё помню, каково это — приникать губами к нежной коже её шеи. Как потрясающе было обнимать Руби. Сейчас она выглядит такой же подавленной, каким я себя чувствую. Не знаю, думает ли она при этом о моей маме или о том, как сильно я ее обидел. Но одно я знаю наверняка. Руби не заслужила такого скотского отношения. Она всегда поддерживала меня. Не надо было мне позволять лень поцелуя. А все ради того, чтобы доказать окружающим, что я бесчувственный подонок, которого ничем не пронять, даже смертью матери. Оттолкнуть от себя Руби таким образом было подло. Это самая большая ошибка, которую я когда-либо совершал. «Прости меня», — тихо сказал я. «Я сожалею, что так поступил». Все тело Руби напряглось. Несколько минут она не шевелилась. «Руби...» — она отрицательно помотала головой. «Нет, я здесь не поэтому». я понимаю какую ошибку сделал я джеймс хватит настойчиво прошептала она знаю у тебя нет никаких причин меня прощать но ее рука дрожала когда она отодвинулась подальше затем она встала с кровати сначала поправила свитер и пригладила челку казалось она хочет выглядеть как прежде опрятно скромно Но тщетно. Слишком многое произошло между нами. Уже ничто не могло бы сделать ее незаметной для меня. «Я сейчас не могу, Джеймс», — пробормотала она. «Прости». И она пошла к двери. Тихо закрывая за собой дверь, она даже не оглянулась. Я стиснул зубы, когда в глазах появилось Женя, а плечи снова задрожали. Не знаю, как долго я лежал в кровати, глядя на стену, но в какой-то момент собрался с силами и спустился вниз. На улице давно стемнело, и я задался вопросом, здесь ли еще ребята. Через мгновение я услышал их негромкие голоса. Дверь была приоткрыта, и рука моя замерла на ручке. — Это уже ненормально, — пробормотал Алистер. Если он продолжит в том же духе, то допьется до комы. Я не понимаю, почему он не разговаривает с нами. быть я на его месте, у меня бы тоже не осталось сил на разговоры», — выдал Кешев. Я нисколько не удивился, что это сказал именно он. «Но ты знаешь, когда надо остановиться. В случае с Джеймсом я бы не был так уверен». «Нам не следовало допускать, чтобы дело зашло так далеко», — подключился рэн Я до вчерашнего дня думал, что он просто празднует поступление в Оксфорд. На какое-то время стало тихо. Затем рэн добавил. «Если Джеймс не хочет об этом говорить, нам остаётся только принять это». Алистер недовольно фыркнул. «И смотреть дальше на то, как он себя гробит? Ну уж нет». «Ты можешь отнять у него алкоголь и наркотики?» пробормотал рэн «Но помни, его мать умерла». И пока он это не примет, мы бессильны, как бы хреново это ни звучало. По спине побежали мурашки. Друзья обо всем знают. Стало тошно при одной лишь мысли о необходимости смотреть в их сочувствующие лица. Мне бы этого не хотелось. Я все бы отдал, чтобы жить, как раньше. Но если визит Руби что и показал, так это необходимость переходить к делу. меняться. И я, размяв шею и ноющий от боли плечи, вошел в зал. Алистер, собиравшийся что-то возразить, закрыл рот, увидев меня. Я двинулся прямиком к столу с напитками и взял оттуда бутылку виски. Трезвым я не перенесу то, что мне сейчас предстояло. Я налил полный стакан и залпом его выпил Только после этого повернулся к ребятам. Тут были все, кроме Сирила. Алистер, уставившись в пол, вертел в руках стакан с остатками алкоголя. Кеш, как и Рен, мрачно смотрел на меня в ожидании. Хотя они уже все знали, было важно произнести это вслух. Моя мама умерла. Я сказал это впервые. От этих слов мне стало больнее, чем я ожидал. Даже алкоголь не помог. Именно поэтому я избегал разговора с друзьями. От разговоров становится тяжелее. Я уставился на ботинки, чтобы не пришлось видеть их реакцию. Еще никогда я не чувствовал себя таким уязвимым, как в эту минуту. Вдруг я услышал приближающиеся шаги, и когда поднял взгляд... Передо мной стоял Рен. Он обнял меня одной рукой и крепко прижал к себе. Я устало опустил голову ему на плечо. Руки мои были тяжелыми, как свинец, и я не мог нормально ответить на его объятия. Рен, тем не менее, не ослабил хватку. Почти сразу к нам подошли Кеш и Алистер и сделали то же самое. Мы все обнялись. Слова оказались лишними. К тому же у меня ком в горле стоял, поэтому я не смог бы произнести ни звука. Это всё длилось какое-то время, пока я снова не взял себя в руки. Потом рэн повёл меня к дивану, а Алистер принёс стакан воды и молча протянул мне. — Это так погано! — пробормотал Алистер, садясь рядом со мной. — Ужасно жаль, что так вышло, Джеймс! Мне не удалось заглянуть на него или что-нибудь ответить, поэтому я просто кивнул. «Как это случилось?» — спросил Кеш, немного погодя. Я медленно приник губами к стакану. Холодная вода оказалась как нельзя кстати. Она... У неё случился инсульт, пока мы были в Оксфорде. Молчание. Ни у кого не хватило духу что-то сказать. Друзья знали, что мама умерла. Но последняя деталь этой трагедии шокировала их. Отец рассказал нам, только когда мы с Лидией вернулись. Он не хотел, чтобы мы провалили собеседование. По телу побежали мурашки. Я уставился на разбитую руку, сжимал ее в кулак и снова расслаблял. — Мы предполагали, что случилось что-то нехорошее, — пробормотал Рен. Я никогда тебя таким не видел. Но Лидия ничего не рассказала, а ты и вовсе был не в себе. Кешев откашлялся. Сегодня пришло официальное сообщение для прессы от Боффорд. Так мы и узнали. Я тяжело сглотнул. Я просто не хотел думать об этом. Ни о чём. — Всё нормально, Джеймс, — тихо сказал рэн И я боялся, что это станет правдой. если я это произнесу. Я, наконец, увидел растроганные лица друзей. Глаза Кешева подозрительно блестели, а щеки Алистера были бледны. Я совсем не учел того, что ребята с детства знали мою маму, и новость о ее смерти расстроит и их. Внезапно я осознал, насколько эгоистичной могла показаться моя реакция. Я не только игнорировал реальность и обидел Руби, но и оттолкнул своим поведением. «Друзей, ты выдержишь. Вы выдержите», — поправился Рен. Я проследил за его взглядом и заметил Лидию и сирила в дверях. Щеки и глаза Лидии стали красными. Уверен, я выглядел ничуть не лучше». «Как бы тяжело вам сейчас не приходилось, вы не одни. У вас есть мы. Понятно?» Настойчиво продолжил Рен и сжал мое плечо. Взгляд его карих глаз был серьезным. «Хорошо», — ответил я, хотя понятия не имел, можно ли ему верить.